Глава третья Стоило мне переступить порог квартиры, как на лестничной площадке появился чиж и с горящими от нетерпения глазами поведал о том, что через час мы уже должны быть на приеме у некой Авдотьи Небесной, знаменитой предсказательницы судьбы. — Ты спятил, — вяло засопротивлялся я, — тащишь меня к какой-то ополоумевшей старухе. А вот и нет. Тут же перебил меня Чиж. Между прочим, я специально помоложе подбирал. Ей максимум двадцать пять. Еще лучше. Уже всерьез возмутился я. Старушкам еще простительно подобной глупости. Но молодой девушке... Либо она сдвинутая всерьез и надолго, либо просто бабки заколачивает. Один фиг, нам там делать нечего. Чиж глубоко вздохнул. Вот ты мне скажи. «Зачем зря тратить время и спорить, а? Все равно ведь поедешь, никуда не денешься. Собирайся давай!» Я внимательно посмотрел на чижа. «Как не прискорбно это признавать, но мой друг прав. Он всегда с легкостью уговаривает меня делать то, что я совершенно делать не желаю. Или все-таки желаю». Возможно, я просто боюсь себе признаться в том, что любопытство уже давно управляет всеми моими поступками. «Надеюсь, она хотя бы не буйная», — вздохнул я. По пути Чиж долго рассказывал, сколько объявлений потомственных шизофреников, то есть ясновидящих и колдунов, ему пришлось перелопатить, чтобы выбрать тройку самых интересных. В нее, помимо уже известной мне Авдотии Небесной, вошли не менее гротескные имена. Елифей Гордый, адепт светлой магии первой ступени посвящения, и Константин. На фоне многоярусных нагромождений имен и званий прочих великих магов, сиротливый Константин выделялся одиноким и гордым айсбергом. Я чуть не подпрыгнула от неожиданности. Уж не тот ли это? Нет, не бывает таких случайностей. Чтобы Чиж из сотен объявлений выбрал именно колдуна? Да и зачем такому крутому магу, как мой старый знакомец, писать объявления в каких-то газетках? Наверняка это кто-то другой. Как назло, Чиж оставил его напоследок, будто специально намеревался поиздеваться над моим любопытством. Честь открыть наш мистический забег досталась прекрасной половине, а Авдотье — небесной. К ней-то мы и направились. По пути я старательно подавлял желание смотреть вслед каждой худенькой блондинки, маломальски напоминающей Лиду. Это стало моей болезнью с самой последней нашей встречи, и получалось как-то само собой. Глаза автоматически ловили силуэт, и вот я уже иду совершенно не в ту сторону. Сколько раз я обгонял девушек, чтобы посмотреть им в лицо и с грустью убедиться в том, что это не она? Сколько раз окликал ее? Эй, хватит уже на девушек пялиться. Это неприлично, ткнул меня локтем в бок Чиш. Мы уже почти пришли. Я с удивлением осознал, что слежу за блондинкой, идущей по другой стороне дороги, ожидая, когда она повернется ко мне лицом. А вдруг это Лида? Нет. «Хватит! Это уже болезнь какая-то!» Величайшая сновидящая современности Авдотья Небесная жила на Бойцовой улице, в самой обычной пятиэтажке, да еще и на первом этаже. Дом уже явно несколько лет напрашивался на снос. Состояние просто ужасное. Того и гляди, рухнет. Конечно, я не приминул поддеть деть чижа, мол, что за несоответствующее рангу жилье. «Так надо!» авторитетно заверил меня Чиж. «Знающие люди говорят, что самые лучшие колдуны и ясновидящие не шикуют почем зря». «Тогда, может, в ближайшей помойке поищем?» «С готовностью предложил я». «Вот уж где, судя по твоей квалификации, наверняка властители мира обитают». «Может, и колдуна где-нибудь на свалке откопаем?» Раз уж лучшие адепты магии якобы не любят лишнего шика, то этот монстр наверняка обитает в самой вонючей клаке города. «Ничего, — погрозил мне Чиш, потом будешь извиняться за свой сарказм и передо мной, и передав доте этой, если все, что я слышал, правда. А если нет? Что-то, мой друг, слишком серьезно относится ко всем этим ясновидящим и колдунам. С чего бы?» Это мне после всего произошедшего впору увлечься мистикой, чем я, кстати, и занимаюсь каждый вечер, исправно повторяю упражнения, подсмотренные на тренировке в школе искусства. Толку, правда, никакого, но я все еще не теряю надежды. Вдруг что-нибудь да получится. Есть же во мне какие-то остаточные эффекты, пагубно воздействующие на окружающих людей. Значит, есть и надежда. Тогда с меня пиво. Буркнул Чиш и нажал на кнопку звонка. «Хитрец! Знает ведь, что я не пью!» Звонок издал нечто среднее между воплем обиженной гориллы и стрекотом кузнечика. «Мило!» — хмыкнул Чиш. Дверь открыла молодая и довольно милая блондинка в джинсах и легкой кофточке. Конечно, немного пухленькая, на мой взгляд, но в разумных пределах. «Здравствуйте!» — вежливо поздоровалась она. «Вы...» «Я сегодня звонил», — отчеканил мой друг вместо приветствия. «Вы Авдотья Небесная?» «Можно просто Даша», — мягко сказала девушка. «Проходите». «Интересно, как связано имя Даша с Авдотьей?» Конечно, вряд ли предсказательница судьбы Даша Небесная привлечет много клиентов, разве что по несколько другой профессии, той, которая самая древняя. Но почему именно Авдотита? Мало, что ли, других таинственных имен? Мы с Чижом замешкались в дверях. «Ты уверен, что мы туда попали?» — тихо спросил я. «Не похожа она на колдунью, да и не сумасшедшая вроде бы». Лицо у нее такое невинное, будто ей не 25 лет, а максимум 18. Чем-то напоминает Николь Кидман в ранней молодости. Уже вырисовываются приятные черты лица, но она пока еще не красавица. Впрочем, если ей действительно 25, то так и останется середнячком, не оформившейся бабочкой. Да и толстовато на мой вкус. Вот Лида просто идеального телосложения. Нет, хватит. «Кто ее знает?» – пожал плечами Чиш. «Посмотрим». «Проходите в комнату», – позвала нас девушка. «Обувь можете не снимать». А Авдотья Небесная, если, конечно, это была именно она, жила в самой обычной однокомнатной квартире. Обстановка тоже не поражала воображение. Диван, огромный книжный шкаф да стол со стульями. Девушка села за стол. «Присаживайтесь». Мы послушно сели перед ней. «А где же лапки лягушек, развешанные по стенам, и банки с дистиллированной кровью девственниц?» Тут же полюбопытствовал Чиж. «Кстати, я тоже отметил, что в комнате нет ни одного атрибута, соответствующего настоящей колдунье. Ну, настоящий с точки зрения обычного обывателя, коим, собственно, и является мой друг». Я-то успел убедиться, что настоящим магам никакие атрибуты и артефакты не нужны. Они сами себе артефакты. Выбросила, улыбнулась девушка. Воняли сильно. Ага, с умным видом кивнул Чиж. К тому же предсказательнице судьбы все это не нужно, заметила девушка. Вы знакомы с условиями предоставления услуг? Да, конечно, кивнул Чиж. Вот, держите. В руки к девушке перекочевал белый конверт. «Замечательно!» — удовлетворенно сказала она, пряча деньги куда-то под стол. «Итак, что же вы хотите узнать о Авдоте Небесной? Прошлое, настоящее, будущее?» Чиж ткнул меня локтем, мол, выбирай. «Если честно, я был в легком ступоре. Вроде бы мы пришли к предсказательнице судьбы, но где же стеклянный шар? Где карта или чашка с кофейной гущей? На чем они там еще гадают?» «А все сразу нельзя?» — полюбопытствовал я. «Нет», — покачала головой девушка. «За один сеанс только что-то одно. Увы, все это не так просто и требует серьезных силовых затрат». «Хорошо». «Тогда давайте заглянем в прошлое», — покладисто выбрал я. «Думаю, это будет настоящей проверкой. Ни один шарлатан в мире не сможет рассказать хоть что-нибудь о тех событиях, что произошли со мной полгода назад». «Вот только последние несколько минут меня не покидает странная мысль, что-то в этой девушке не так». Если она шарлатанка, то почему не использует стандартные приемы создания таинственной атмосферы, в которой даже самые последние глупости превращаются в откровения свыше? Мы с Чижом просто любопытствующие, нам показухи не надо, а вот остальные 90% посетителей вряд ли потратятся на сеанс магии в самой обычной однокомнатной квартирке. Не тебе таинственных свечей в полумраке, Ни разряженной в магической одежде колдуньи. Ничего нет. Это даже подозрительно. «Проверяете?» — понимающе улыбнулась Авдотья. «Большинство посетителей в первый сеанс просят заглянуть именно в прошлое. Не верят». «Хорошо. Попробуем заглянуть. Дайте мне вашу руку». Ее ладони оказались очень теплыми, что довольно логично. Это худенькие девушки обычно постоянно мерзнут, а такие вот типично русские, румяные и здоровые, будто только из деревни девушки, так и пышут жаром. «Расслабьтесь», – мягко сказала она. «Подумайте о самом запоминающемся воспоминании из того периода прошлого, о котором вы хотите узнать». «Самое запоминающееся? Ну что ж, держи, Авдотья небесная». Я почувствовал, как кровь проходит по моим венам, стучит в висках, как бьется мое сердце. Вокруг меня слышался странный стук. Немного прислушавшись, я понял, что это стук сердец троих здоровяков, стоящих надо мной. Я просто физически ощущал, как кровь проходит по венам этих жалких людишек. Они еще даже ничего не поняли, когда я вскочил, одним прыжком преодолел пять метров до одного из них и впился ему в шею. Позже, вспоминая, я понял, что никакие клыки на самом деле не нужны. Достаточно просто правильно и сильно укусить в артерию. И вот она, жидкость, дающая жизнь. Однако сейчас мне было не до этого. Все произошло слишком быстро. Казалось, что время для меня замедлилось. Его товарищи еще не закончили смеяться, когда с главным заводилой все было кончено. Всего за несколько секунд я разобрался и с остальными. Мне уже не нужна была их кровь. Я напился их товарищем и теперь просто с наслаждением переломал им шеи. Я чувствовал себя просто великолепно. В состоянии эйфории захлестнуло все мое существо. Если бы я знал, насколько это приятно, то давно бы уже начал пить кровь. Я сам не заметил, как поднялся в воздух и завис в трех метрах над землей. Энергия требовала выхода, и я использовал ее как мог. Я даже не ожидал, что смогу все представить так ярко. В течение долгих месяцев я старательно забывал эпизод в парке, и вскоре он стал чем-то вроде воспоминания о черно-белом фильме ужасов. Но теперь все произошедшее вновь вернулось ко мне. «Виктор!» Открыв глаза, я некоторое время тупо смотрел перед собой. «Эй!» – Чиш тряхнул меня за плечо. «Ты в порядке?» «Нормально». Не очень уверенно ответил я, помассировав виски. «А где Авдотья?» Не знаю, как я не заметил этого сразу, но место напротив пустовало. «Да вон она, прилечь решила!» — кивнул Чиш на диван. «Поплохела великой колдунья. Я обернулся. «Да не колдунья я!» — раздраженно сказала лежащая на диване девушка. «А предсказательница судьбы сколько можно повторять?» Она лежала, запрокинув голову, и тщательно вытирала некогда белым, а теперь покрывшимся красными пятнами платком, струящуюся из носа кровь. «Что — Что случилось-то? — непонимающе спросил я. — Я сам не понял, — ответил Чиж. Взяла она тебя за руку, закрыла глаза, а потом вдруг как вскрикнет, да как рухнет на пол. Ну, я ее поднял, отнес на диван, платочек дал. А ты, как сидела с туканом, так и сидишь. Странно. Я не слышал никаких криков и даже не чувствовал, что она отпустила мою руку. Слишком увлекся воспоминаниями. Ну как, увидела что-нибудь интересное? полюбопытствовал я. Девушка одарила меня таким взглядом, что мне стало немного неуютно. Убийца! Прошипела она. Можете забирать свои деньги и уходить. Я не хочу даже находиться с вами в одном помещении. Ничего себе заявочки. Неужели Автоте Небесной действительно смогла увидеть мое прошлое? Или просто прочитала мои мысли? В любом случае, у нее явно есть какие-то способности. Послушайте, вы все не совсем так поняли, — начал я, вставая со стула. Они сами напали. «Уходите!» — неожиданно взвизгнула девушка. «Иначе я вызову милицию!» Чиш выразительно повертел пальцем у виска. ай ай ай А с виду нормальная девушка!» «Виктор, пойдем отсюда!» «Что значит «пойдем»? Мне нужно расспросить ее!» «Но я хочу!» «Уйдите!» — еще громче закричала предсказательница судьбы. «Похоже, у нее что-то не в порядке с нервами!» — Ты что, не видишь у девушки приступ? — шепнул мне на ухо Чиш. Мне она сразу какой-то странной показалась. Даже лягушачьих лапок нигде нет. Черт! А вдруг она действительно сумасшедшая? И в прошлое мое доте Небесной не заглядывала, а просто шизанулась сама по себе. Вообще-то странно. Молодая девушка, живущая в скромной однокомнатной квартирке, предлагает услуги предсказательницы судьбы. — Ладно, пойдем отсюда, — вздохнул я. Наверное, я все-таки ошибся. «Уйдите!» – истерично крикнула нам в спины Авдотья Небесная. «Деньги можете оставить себе», – сказал Чиш на прощание, а мне пояснил. «Бедной больной на голову девочке они пригодятся». Только на полпути к метро я немного пришел в себя. «Ну и дела», – тихо выговорил я. «Да, похоже, с меня пиво», – согласился Чиш. «Но у нас еще есть две кандидатуры. Вдруг среди них попадется что-нибудь действительно интересное?» «А как же? Ведь впереди еще встреча с Константином!» «Угу!» — вяло согласился я. «Я бы сказал, этот день уже выбивается из обычных рамок. Так что спасибо тебе, друг сердечный. Чиж пожал плечами. «Да не обращай ты внимания на эту шизанутую. Мало ли что и там в голову взбрело «убийца!» Какой же ты убийца, а? Очень даже неплохой, профессиональный, я бы даже сказал. По крайней мере, таким был вселившийся в меня вампир Вельхиор. Как говорил Кельмир, если наши души соприкасались достаточно долго, то и я со временем могу превратиться в такое же чудовище. Правда, самого Кельмира я бы чудовищем не назвал, наоборот. Очень даже культурный и даже почти что добрый. Как же его назвать-то? Впрочем, вампир, он и есть вампир. Действительно глупо, натянуто улыбнулся я. А ведь я на самом деле убил тех парней. Пусть частично в этом участвовал Вильхиор, но тело-то было мое. Именно эти зубы вгрызались в артерию, именно эти руки сворачивали им шеи. Как же противно! Слушай, А может, ну его? Поедем домой, предложил я другу. Ни за что, запротестовал Чиш. Раз уж решили, то идем до конца. Осталось всего два их психов посетить. Неужели тебе не интересно? Уже нет, честно ответил я. Но делать было нечего. Пришлось отправиться в гости к Елифею Гордому, светлому магу какого-то там уровня посвящения. И уж этот господин полностью подтвердил все мои представления о классических магах и колдунах, в том смысле, что все они шарлатаны и обманщики, конечно же. Принимал посетителей этот Елефей в крутом двадцатиэтажном бизнес-центре, больше похожем на огромный дворец, выполненный в стиле XXI века. Ничего себе, присвистнул я. Ты не ошибся адресом? Вот еще, отмахнулся Чиш. Я специально выбрал столь разных представителей колдовской братии Для сравнения. Заодно и статью обзорную напишу. Я Хазу обещал. Так вот в чем дело. Я-то думал, что он устроил эту экскурсию, чтобы развлечь медленно увидающего друга. А на самом деле Чиш просто пригласил меня за компанию. Что ж, он, как всегда, отлично подготовился и совместил полезное с приятным. И ведь денег не пожалел. Не знаю, сколько он заплатил Авдоте Небесной, но уж Елифей за свои услуги наверняка берет очень много. Не достанется ли ему по шее от Ланы за разбазаривание семейного бюджета? Вряд ли Хас стал бы оплачивать расходы внештатного журналиста. «Надеюсь, нас туда пустят», — хмыкнул я. «Уж больно неподобающие мы одеты». Точнее, «неподобающие», Был одет я. Что касается Чижату, он после женитьбы стал носить только модные строгие костюмы. Уж не знаю, сколько нервных клеток потратила Лана, чтобы заставить его снять любимые потертые джинсы, но ее усилия не прошли даром. За какие-то полгода Чиж сильно изменился как внутренне, так и внешне. Перед шикарными железными воротами... Прямо под любопытной серой камерой стояли и курили трое охранников. Вопреки моим опасениям, лишь один из них краем глаза посмотрел на нас и вяло поинтересовался. — Куда? — К Елефею гордому, — с готовностью ответил Чиш. Проходите, — махнул рукой охранник. Пройдя через аккуратный дворик, мы зашли в парадный вход, и вот тут-то и началась возня с пропусками. Кто, куда, зачем? В общем, промурыжили нас основательно, но в результате сжалились и пропустили такие в здание. Офис Елифея Гордова располагался на пятнадцатом этаже. В приемной нас встретила милая девушка в строгом костюме, этакая бизнес-леди, и дала заполнить какие-то анкеты. Ничего особенного. Паспортные данные, место жительства, судимости. Но все равно на фоне предыдущей предсказательницы подобная бюрократия слегка настораживала. Затем нас отправили в кассу, дабы оплатить услуги великого мага и чародея. На чек в руках Чижа я старался даже не смотреть. «Слушай, давай, может, скинемся, а?» — предложил я другу, устав от постоянного нытья совести. «Чего ты-то все платишь?» «Отстань!» — отмахнулся Чиж. «Моя статья, я и плачу. Ну, куда тебе, бедному писателю, платить за услуги великих чародеев?» Вообще-то я получаю довольно неплохие деньги в агентстве. Правда, с каждым месяцем все меньше и меньше. Зарплата уменьшается пропорционально моей пользе. Увы, чужо об этом знать не обязательно. А точнее, нежелательно мне трепать языком о работе в агентстве. И, наконец, После кассы нас пропустили в святая святых. Кабинет великого Елифея Гортова, адепта светлой магии первой ступени посвящения. О, это было нечто! Начнем с того, что огромную комнату освещали слегка приглушенные красные лампы. Вся обстановка была выдержана в смешанном стиле. В средневековье соседствовало с новомодным хай-теком XXI века. Вдоль стен ютились старинные многоярусные шкафы, заставленные всякой всячиной, начиная уже упомянутыми чужом лапками лягушек да непонятными статуэтками и заканчивая банками с чем-то подозрительно бурым. Или это все о цветы ламп? В любом случае, чего там только не было. Помимо всевозможных магических атрибутов, на отдельном столе возвышалась огромная конструкция из прозрачных трубочек и колбочек, тут же обозванная чужом самогонным аппаратом. Сам хозяин кабинета сидел за серым пластиковым столом в стиле хай-тек и стучал по клавишам сверхтонкого ноутбука. «Приветствую!» Кратчевым голосом поздоровался он, не отрывая взгляда от монитора. Мужчина лет тридцати с тонкими чертами лица смотрелся таинственно и зловеще на фоне красных ламп и мерцания экрана монитора. Одет он был в черный строгий костюм, под которым виднелась красная шелковая рубашка. «Здрасте!» – буркнул Чиш. «Присаживайтесь!» предложил нам Елифей. Мы с Чижом послушно уселись в кресло. Удобные, но ровно настолько, чтобы расслабиться лишь слегка, а не растечься по ним аморфной массой. Что же привело вас ко мне? А действительно что? Любопытство? Чиж потащил меня по колдунам, чтобы написать статью. Но зачем пошел я сам, в надежде узнать от них хоть что-нибудь? Пациента вам привел, пояснил Чиш. У меня все в порядке. Меня не надо это заклинать. Мак перевел взгляд на меня. Видимо, надо что-то сказать. Вы умеете смотреть в прошлое? поинтересовался я. Проверять так проверять. Вообще-то, я специализируюсь на будущем неожиданно резко ответил Елефей. Вам разве не сообщили? Что ж, не будем спорить. Наверное, это было написано на выданном в кассе чеке, сразу под ужасающей суммой. «Хорошо, давайте посмотрим в будущее», быстро сказал Чиш, а мне на ухо прошипел. «Этот мужик явно крут!» Елифей закрыл ноутбук и встал из-за стола. «Сейчас я дам вам выпить отвар, который поможет мне увидеть вашу линию судьбы», предупредил меня маг. «Странно. В будущее смотрит он, а отвар почему-то пью я. Нелогично. Обычно сами предсказатели набираются всякой мути, чтобы ввести себя в состояние транса, а этот решил меня отравить. Что ж, ради эксперимента можно и рискнуть, интересно же». Елефей подошел к самогонному аппарату, пошебуршался, и тут все это дело забурлило, задымило, потекло. Мы с чижом, с возрастающим интересом, смотрели, как разноцветные жидкости бегают по зигзагообразным трубочкам, то сливаясь, то вновь расходясь в разные стороны. В результате из небольшого краника в подставленный магом стакан вытекло немного странной жижи, совершенно неидентифицируемого цвета. «Пейте», — властно приказал Елифей, сунув мне под нос классический граненый стакан. Пахла эта гадость, как выяснилось, преотвратнейшая. «Не отравлюсь», — на всякий случай уточнил я. Мак демонстративно проигнорировал мой вопрос, стоя над духом, как в детстве любила стоять мама, ожидая, пока непутевый сын выпьет противную микстуру. «Хорошо, хорошо», — вздохнул я и с некоторым опасением сделал первый глоток. «Черт, на вкус еще хуже, чем на запах!» «Ладно, раз уж начал, тогда пью». Как следует, выдохнув, я залихватски опрокинул вонючую стопку и с трудом сдержал рвотные позывы. «Гадость-то какая!» «Отлично!» — удовлетворенно произнес Елифей и вернулся на свое место. Рядом с закрытым ноутбуком появился огромный стеклянный шар. Он плавно выехал на движущемся постаменте прямо из поверхности стола. «И шар есть!» – обрадовался Чиш. «По мне так это было самое обычное украшение, какие продаются на каждом углу, и я решительно не понимал, почему круглая стекляшка привела моего друга в такой восток». Если уж ты такой великий маг, то почему бы монитором не пользоваться? А что, сразу все будущее в 3D-графике продемонстрировать? Вот тогда я действительно поверю в предсказателей. По шару побежали зеленые молнии, все больше и больше, и вот он уже замерцал равномерным зеленым светом. Интересно, почему именно этот цвет, а не какой-нибудь синий или белый? Наверняка всю атрибутику, цветосвещение, спецэффекты какие-нибудь специальные стилисты разрабатывали для наиболее сильного воздействия на посетителей. «Приложите руки к шару!» — велел Елифей. Чиж послушно потянулся вперед. «Да не ты, болван, он!» — раздраженно прикрикнул на него маг. «Вы заплатили только за одного!» Я с некоторой опаской коснулся шара, все еще помня, какими гадостями может обернуться участие в странных ритуалах. Но ничего особенного не произошло. Шар был удивительно холодным и... мягким? Как стекло может быть мягким? Пока я пытался разобраться со своими ощущениями, Елифей заговорил. «Вас что-то тяготит. Я чувствую это очень отчетливо. Возможно, это девушка...» я невольно вздрогнул да эта девушка я вижу ее она вас очень волнует но что-то стоит между вами вы должны первым пойти на сближение и тогда все будет хорошо советую мне еще давать будет колдун доморощенный «Вас гнетет ничем объяснимая тоска», — продолжал Елифей. «Вы не знаете, чем она вызвана, но я могу подсказать, как с этим бороться. Займитесь тем, что вам действительно нравится, и вскоре жизнь расцветет всеми красками». Я с трудом сдержал смешок. «Вот про хвост» наговорил всяких глупостей, но ни одного конкретного факта, кроме существования девушки. Но это предсказать нетрудно. У большинства молодых людей есть девушки, и почти у всех с ними проблемы. «Есть еще кое-что!» — неожиданно резко сказал Мак. «Вам необходимо остерегаться собак». Некоторое время он неподвижно сидел, глядя в шар, а потом резко встал с кресла и хлопнул в ладоши. Свет лампы из бледно-красного перешел в ярко-белый, на некоторое время ослепив нас. — Я все сказал! — величественно произнес Елифей. Мы немного помолчали, приходя в себя. — Что, совсем все? — тупо спросил Чиж. — И за это я заплатил выход там! — перебил его маг, указав на дверь. — Ишь ты, какой вредный тип! — Как ни странно, Чиж даже не стал с ним спорить и послушно покинул комнату, прихватив с собой и меня. — Ты чего? — запоздало удивился я, уже оказавшись в лифте. — Да пошел он! Далее следовало очень точное описание маршрута. — Буду я еще с ним спорить. Вдруг проклятие какое-нибудь наложит, урод? Неужели он поверил во всю эту показуху? Чушь! да это же самый настоящий мошенник!» – рассмеялся я. «Он ничего конкретного не сказал, так, чушь всякую!» А вся эта бутафория специально подобрана для того, чтобы людей дурачить. Мебель, красноватые лампы, самогонный аппарат, всевозможные гадости на полках, стеклянный шар – это тонко рассчитанное психологическое воздействие. Даже его одежда, поведение и голос наверняка разработаны профессиональными стилистами и режиссерами». — Не знаю, что там с бутафорией, — буркнул Чиш, — но уж конкретику настоящие предсказатели не должны говорить. Вспомни того же Нострадамуса, пока не исполнится и не поймешь, что он имел в виду. — Бред! — уверенно заявил я. — Просто этот мужик — актер хороший. Мой друг некоторое время молчал, а когда Лив доехал до первого этажа, неожиданно спросил. — Так мне, может, того? Вернуться и высказать ему все, что я о нем думаю? «Забудь!» — я вытолкнул его из лифта. «Время еще на всяких мошенников тратить. Тем более, вдруг он все же действительно что-то умеет, хотя вероятность очень мала. Берегись, собак! Надо же такое ляпнуть! Нет, глупость это, конечно же!» «Значит, деньги на мошенников тратить можно, а времени нет, так что ли?» — заспорил Чиж. «Именно так!» — уверенно подтвердил я. «Короче!» «Где там живет твой третий колдун?» Отмучимся быстренько и рванем домой ужинать». Я старался ничем не выдать своего волнения, но в голове всю дорогу билась мысль, а вдруг это именно тот Константин? Константин обитал в маленьком домике возле метро «Электрозаводская». Весь офис мага состоял из узенького коридорчика до небольшой комнатки. Никакой секретаршей там даже и не пахло, ее просто некуда было бы посадить. Зато пахло чем-то еще, причем весьма неприятно пахло, я бы даже сказал, воняло. Сам маг встретил нас еще в прихожей. Увы и ах, к моему разочарованию это оказался не колдун. Низенький толстячок с бегущими глазками, как мне показалось, слегка нервничал. Торопливо пожав нам руки и представившись, он юркнул в комнатку и оттуда крикнул «Проходите!». Удивительно, как с огромным пузом и короткими ножками можно так быстро двигаться. Ему бы еще полысеть немного и вылитый Дэнни Дэвито получился бы, только немного потолстевший». «Я вам звонил», — не очень уверенно сказал Чиж, входя в маленькую комнатку вслед за толстяком. Судя по брезгливому выражению лица, мой друг уже не был уверен в том, что правильно сделал, позвонив именно Константину. «Конечно, Чиж сам говорил, что настоящий маг не слишком заботится материальными благами, но не настолько же. Ободранные обои...» Мусор на полу, да еще мерзкая вонь, будто здесь кто-то умер, причем явно очень давно. Кстати говоря, если маги совсем не заботятся о материальных благах, то почему берут за свои услуги деньги? Неувязочка выходит. Константин указал нам на два не внушающих никакого доверия стула. Присаживайтесь. Спасибо, мы постоим. Брезгливо поморщился друг. У нас сейчас ремонт, виновато пояснил Маг. Интересно, у кого это у нас? И почему я не вижу никаких строительных материалов? Везде раскидан мусор, как будто эта комната уже довольно долгое время служила помойкой. Я проведу вам полную диагностику, многозначительно проговорил Константин, окинув нас обоих победным взглядом. Э, нет, не согласился Чиш. «Мы договаривались на одного клиента». «Все в одну цену», — на всякий случай пояснил Толстяк. «Неважно», — гордо отмахнулся Чиж, — «я в этом балагане не участвую». «Нет, каков нахал! Меня, значит, притащил, а сам в балагане не участвует». Где-то в глубине души вновь начало зарождаться едкое раздражение, и руки сами собой сжались в кулаки. «Участвуешь, участвуешь!» — прошипел я. Резко подступившая злость немного отпустила, и я тут же постарался свести все к шутке. «Не все же мне свинкой подопытной быть и всякие гадости пить!» «А я чего? А я ничего!» — стушевался чиж. «Давай, Константин, колдуй!» Вдох, выдох. «Нет, если так пойдет дальше, то я скоро начну на людей бросаться по любому поводу». «Нервы — это все они!» «Сейчас, сейчас!» Толстяк суетливо забегал по комнатушке, потом вдруг резко остановился и посмотрел на нас таким взглядом. «Думаю, если бы я был вампиром, то приблизительно так же смотрел бы на свои жертвы». «Но Толстяк не вампир. Правда, что-то мне подсказывает, что он ничуть не лучше. «Смотрите мне в глаза!» Неожиданно властно проговорил Константин. Кто бы мог подумать, что суетливый коротышка может так преобразиться? Его голос стал жестким, а в глазах появился стальной блеск. — Садитесь на стулья! — Черт с тобой сяду! Ты смотри, Чиж сел, даже спорить не стал. На него это совсем не похоже. — Вам здесь очень нравится! — Я бы так не сказал. Что тут может нравиться-то? На сеансе магии вы узнали очень много нового. Я поразил вас своими удивительными способностями, и вы решили отдать мне все свои деньги. — Ага, — разбежался. Справа от меня зашуршал бумажка мечиш. — Ты чего? — изумился я. Мой друг с совершенно отсутствующим взглядом выгребал все содержимое карманов. — Ого! Неужели он всегда столько денег с собой носит? «Смотри в глаза!» — приказал мне Константин. Удивительно. Чиж выбрал троих колдунов из тысяч, и среди них оказался самый настоящий гипнотизер. Немного отступившая злость разгорелась с новой силой. Губы сами с собой раздвинулись в кривую ухмылку. «Спешу и падаю!» — злорадно хмыкнул я. «Гипнотизер хренов! По шее хочешь получить?» Как было выявлено в лабораторных условиях, я не подвержен гипнозу. То есть вообще никаким его видам, даже спровоцированным всевозможными химикатами. Не повезло толстяку, что он нарвался именно на меня. — Смотри мне в глаза! — уже не так уверенно пробормотал маг. Я медленно встал со стула, разминая кулаки. — Ну-ка, брось свои штучки! — Сидеть! — взвизгнул толстяк. Я без размаха ударил Константина в глаз, мигом посадив на пятую точку. «Ой!» — удивленно вскрикнул он. «Не дергайся!» — предупредил я гипнотизера и добавил ногой поддых. «Нужно держать себя в руках. Вдох, выдох. Хотя очень хочется попинать, урода!» Чиж медленно поднялся со стула и помотал головой. «Что это со мной?» «Даже и не знаю, как тебе объяснить», — хмыкнул я, не сводя взгляда с толстяка. Тот сидел на полу и даже не делал попыток подняться. Похоже, он был в легком шоке или просто не мог отойти от удара. Возможно, я был первым человеком, не поддавшимся его влиянию. «Слушай», — голос чижа звучал как-то неуверенно, — «а я узнал очень много нового. Константин поразил меня своими удивительными способностями». «Только все свои деньги ему не отдавай», — с сарказмом сказал я, мельком посмотрев в его сторону. Мой друг удивленно уставился на весьма немаленькую стопку бумажек в своих руках. «А как ты догадался?» «Ты не поверишь, но мы только что имели удовольствие познакомиться с самым настоящим гипнотизером», — пояснил я другу. «А ты даже смог ощутить на себе всю полноту его способностей». Константин смотрел на нас затравленным взглядом и даже не пытался подняться с пола. Похоже, он не привык получать такой серьезный отпор и находился в легком шоке. «Ничего себе!» — восхитился Чиш. «Ты уверен? А мне показалось...» «Хотя... вполне вероятно...» Он окончательно сбился с мысли и замолчал. «Лучше не вставай!» На всякий случай предупредил я гипнотизера. — Странно как-то. В голове черти что творится, поморщился Чиш. Как будто сам с собой не согласен, да еще и споришь. Шизофрения, однозначно. Просто конфликтуют твои мысли и вложенные вот этим умником. Я не удержался и пнул толстяка. — Ну что, Константин, где же ты научился своим фокусом? Толстяк взглянул на меня из-под и буркнул. «Не ваше дело. Если есть претензии, вызывайте милицию, а вам я ни слова не скажу». «Уродец!» — в сердцах ругнулся Чиш. «Чуть все деньги из меня не вытряс, а теперь еще сцены устраивают. Если бы не ты...» — он удивленно посмотрел на меня. «Слушай, а на тебя-то его штучки не подействовали?» «Нет», — отмахнулся я. «Не подвержен я гипнозу, так уж получилось». Теперь уже выругался сидящий на полу толстяк. «И что нам с ним делать?» Спросил меня друг. «Просто отдать в милицию, он их закипнотизирует так, что нас с тобой самих арестуют». «Еще бы! Таких, как этот Константин, простой милиции сдавать никак нельзя. Я вообще не понимаю, почему он занимается простым вымогательством, когда мог бы, ну, не знаю, уговорить какого-нибудь бизнесмена, переписать на себя парочку фирм. Или еще что-нибудь. То ли у мужика слабое воображение, то ли он научился этим своим штучкам недавно и еще не успел осознать всю прелесть возможности гипноза. В любом случае, с ним должны разбираться настоящие профессионалы, а не обычные милиционеры. «Не беспокойся», — заверил я друга, — «у меня есть знакомые, специализирующиеся именно на таких неординарных случаях». Я достал мобильник и набрал телефон Сергея Ивановича. «Здравствуйте!» «Виктор, тебе чего?» — недовольно спросил глава агентства. «Я сейчас немного занят». «Я тут наткнулся на практикующего гипнотизера. Вам интересно?» «Что за глупый вопрос? Конечно, интересно!» — тут же ответил он. «Как ты вообще к нему попал?» «Случайно!» — честно ответил я. Вы уж пришлите сюда кого-нибудь, чтобы они были в курсе, как с такими работать. Интересно, он попросит адрес продиктовать или воспользуется маячком в часах? Все будет, жди. Надо же. Значит, он меня не обманул, и в часах действительно есть маячок. Забавно. Чиши и Толстяк смотрели на меня подозрительными взглядами. — Сейчас приедут специалисты, — пояснил я другу. Что за специалисты? С трудом сдерживая любопытство, спросил Чиш. И как они сюда приедут, если ты им адреса не сказал? ГПС, с готовностью пояснил я. У меня дядя в ФСБ работает. У них там есть специальная служба для отлова таких вот мошенников. А, -а, -а понимающий, кивнул Чиш. ФСБ сила, и гипнозом не возьмешь. Толстяк на полу занервничал. Ребят, может отпустите меня, а я вам деньги заплачу. «Ты смотри, как заговорил!» — восхитился я. «И сколько предлагаешь?» Толстяк глубоко задумался, видимо, подсчитывая наворованное. «Все равно не отпустим!» — уверенно заявил Чиж. «Денег не хватит, чтобы расплатиться за жестокое изнасилование моего многострадального мозга!» Услышав заявление моего друга, Толстяк не выдержал и попробовал убежать. Проворно вскочив на ноги, он попытался оттолкнуть меня с дороги и выскочить в дверной проем, но встретил солнечным сплетением мое колено и рухнул обратно на пол. И вновь я не удержался и добавил еще один удар по ребрам. «Шустрый какой!» — восхитился Чиж и придержал меня за плечо. «Зверь, ты его не бей сильно, а то сдавать в ФСБ будет некого». С трудом удержавшись от того, чтобы не сбросить руку друга, я рыкнул. Сам нарвался. Больше попыток подняться с пола Константин не предпринимал, а нам с Чижом было говорить особо не о чем. Во всяком случае, при этом типе. А через 10 минут приехали люди из агентства. В коридоре зазвучали громкие чеканные шаги, и в дверном проеме возник... Здравия желаю! Сухенький старичок в потертой военной форме цвета хаки браво отдал честь. Его абсолютно седые длинные волосы не спадали на плечи, сильно контрастируя с военной выправкой и точными выверенными движениями. А глаза? Не знаю, могут ли человеческие глаза быть сухими, но именно такими они и были. Иной характеристики я придумать просто не смог». И вам не кашлять, автоматически ответил я. Штатский, тут же поморщился старик. Ты что ли, Виктор Светлов, будешь? Я кивнул. Повезло тебе, что нас в городе тогда не было, неожиданно хищно ухмыльнулся он. От нас не побегаешь. К чему это он интересно? Тоже мне Рэмбо в отставке. Вы точно из ФСБ? Впервые подал голос Чиш. Похоже, его тоже поразил внешний вид специалиста по гипнотизерам. И из него тоже отмахнулся старик. Этого толстого я забираю. Он резко обернулся и посмотрел на нас тяжелым взглядом. Вы нигде не были и ничего не видели. Чиж, как всегда, не смог сдержать свое любопытство. Ну, подождите. Кругом, неожиданно рявкнул старик, на выход шагом марш. К моему немалому удивлению, Чиш послушно затопал к выходу. Да и я сам неожиданно для себя опомнился уже в дверном проеме. Что делать? Пришлось оставить свежезахваченного гипнотизера представителю агентства. Возле выхода из здания стояла черная «Волга» с правительственными номерами, на которой, по всей видимости, и приехал боевитый старичок. «Все по полному разряду!» — хмыкнул Чиш. Когда мы поравнялись с машиной, затемненное стекло в двери водителя удивительно проворно опустилось вниз. Из окна на нас посмотрел молодой человек, приблизительно нашего возраста, заросший щетиной и вообще имеющий весьма неопрятный вид. Поймав мой взгляд, он неожиданно подмигнул, причем сделал это с такой скоростью, что я уловил движение с огромным трудом. — Нервный тик у парня, что ли? Он отсалютовал мне двумя пальцами. Я по инерции сделал несколько шагов и резко остановился. Неужели это... Нет, не может быть. У него на пальце красный перстень с узором в виде глаза. Я медленно обернулся, но водитель вновь поднял стекло, и я увидел лишь свое искривленное отражение. — Ты чего? — обернулся Чиж. — Нет, ничего, — я помотал головой. — Показалось. Наверняка обман зрения. Как после прощания с Лидой в каждой блондинке мне мерещилось ее лицо, так и с перстнями. Очень часто я ловил себя на том, что рассматриваю руки людей, и нередко мне мерещились те самые кровавые узоры на их кольцах, перстнях. «Странный у них водитель», — заметил я, когда мы отошли на достаточное расстояние. «Да ладно», — вяло ответил мой друг. Я-то думал, приедет кто-то вроде Малдора и Скалли из секретных материалов, а приперся какой-то раритет времен КГБ на Потертой Волге. Неинтересно. Спорить с ним я не стал, но про себя решил несколько иначе. Как раз мне они показались какими-то странными, что старик, что водитель. Еще эта фраза по поводу того, что мне повезло тогда, видимо, когда была вся эта канитель с сектантами, и агентство ловило меня по всей Москве. Мол, если бы таинственные они были в городе, то мне бы не поздоровилось. Что за они такие? И еще есть маленькая... Очень маленькая вероятность того, что я действительно видел перстень с красным глазом. — Все, погнали домой, — предложил Чиш, проведя рукой по лицу. — Да, что-то я устал, не выспался, что ли. Материал я уже набрал на несколько статей, вот только достала меня вся эта магическая фигня, сил нет. — Да уж, тут не статья, а целый фантастический рассказ получится. «Идея твоя была», — напомнил я. «Надо же было выбрать таких экзотических представителей. Шизанутая девушка, дорогущий мошенник, да еще и настоящий гипнотизер». Чиж устало вздохнул и помассировал виски. «Зато сколько приключений!» «Похоже, от нашего похода по магам я получил гораздо больше положительных эмоций, чем мой обычно жизнерадостный друг». Мне все это показалось довольно забавным, даже гипнотизер, чуть не выманивший у чужа все деньги. Или дело не в этом? Сколько времени мы с ним провели вместе? Часа три-четыре? Похоже, на Чижа мой феномен подействовал раньше времени, значит, возвращаться домой нам лучше отдельно. Нужно только придумать какой-нибудь подходящий предлог.